Конечно, правительство планеты и само широкомасштабно занималось выращиванием уникального растения. Но возникновение вокруг столицы садово-огороднических товарищей тоже не препятствовало. Во-первых, увеличение экспорта никогда лишним не бывает. Во-вторых, это самоувеличение не требовало клонирования у большого числа рабочих что само по себе могло бы нарушить веками выработанный баланс между руководящей верхушкой и бессловесным быдлом. Ну а в-третьих, дабы толпатоиды не отдыхали слишком много и во время безделия не пытались думать о правильности мирового устройства, правительство великодушно разрешило им выращивать после работы Выходные праздники редкую пищевую добавку и не менее великодушно скупало ее по мизерной цене, создавая у толпатоидов иллюзию роста собственного благосостояния. Впрочем, обо всем этом их социанизаторы узнали несколько позже. А пока что они удивленно рассматривали странного вида, перекошенные постройки засаженными какой-то зеленью участками. После свалок, по которым бойцы только что прошлись торжественным маршем, подобные шедевры архитектуры в свете трех лун Лоны вызывали некоторое эстетическое удовлетворение. Но каждый из людей прекрасно понимал, что уже через полчаса от вида этих трущоб «Их будет тошнить!» «И долго нам здесь торчать?» Поинтересовалась у Хаарма Сара Штольц. «Ну, минимум до рассвета», — ответил контрабандист. «Даже если я сумею раздобыть для вас армейский транспортник, до рассвета мимо блокпостов проскочить мне не удастся. Но я бы советовал вам побыть здесь до вечера». Перед отбоем легче проникнуть в казармы. И это ты нам предоставь решать. Умник, Эврибади, отрезал старшина, гони сюда технику, а уж дальше мы сами разберемся. Кстати, какая из этих халуп наша? Небесный неопределенно махнул рукой, а затем двинулся вперед, указывая их со сценизатором дорогу. Здесь, на дачных участках, контрабандист шел уже не скрываясь. Однако спецназовцы передвигались по направлению к ветким постройкам короткими перебежками, прикрывая друг друга. Впрочем, эта мера предосторожности оказалась излишней, поскольку вскоре выяснилось, что на лоне, как и на земле, по ночам на дачах никто не работает. Харм задумчивости остановился в одной группе строений. «Точно знаю, что его участок здесь. Вот только не могу вспомнить, какой из домиков ему принадлежит!» — проворчал небесный себе под нос. «Так твой осведомитель на лоне толпотует?» — поинтересовался Зыбчих. «Что?» — стряпнулся контрабандист. «А, нет! Стал бы я с такой мелюзгой связываться!» Здесь располагается участок одного из слуг моего осведомителя. Однажды мы здесь прятали, ну, впрочем, неважно, занимайте этот домик. Хар махнул рукой прямо перед собой. Все равно до завтрашнего вечера на участках ни одна морда не покажется, а к тому времени я вас отсюда вывезу, поэтому нет разницы, какую именно развалюху вы займете. Конечно, контрабандист о нравах царящих на лоне знал куда больше, чем люди, и все же не в правилах спецназовцев было кидаться в незнакомое помещение, сломя голову. Шныгин дал знак группе, и бойцы мгновенно рассредоточились. Сара прижала мамида к стене, пацук прикрыл тыл, а ефрейтор взял дверь под прицел. Кедман занял позицию справа от входа, и как только старшина оказался рядом, пинком вывел дверь. Шныгин мгновенно ворвался внутрь и через секунду оповестил всех, что внутри чисто. Точнее сказать, отсутствует противник, поскольку чистотой там и не пахло. Нихрена себе, блин! Ну и бардак! Заявил он по рации, осматрив беспорядочное захламленное помещение. «Слушай, Харм, а по приличии тут квартирок не бывает, цевр-ребани?» «А все толпатуют и свиньи», — известил со штану контрабандит, входя в домик. «Поэтому здесь и было удобно прятать, впрочем, неважно. В общем, вы располагаетесь и ждите меня». Вернусь, как только подыщу вам транспорт. Небесный исчез, растворяется в ночи, а их со сценизатором ничего другого не оставалось, кроме как занять предложенное им помещение. Дача неведомого толпатоида была ужасно захламлена, вещи в беспорядке валялись по всему помещению, да и сам домик был удивительно маленький что, впрочем, вполне естественно, если учитывать средний рост толпатоида. «И как мы тут все поместимся?» — поинтересовался Кэдман, нагибая голову, чтобы не пробить ею потолок. «Да в тесноте, да не в обиде!» — ответил старшина, который был не намного ниже. «Сара, Микола, располагайтесь около окон, следите за улицей, и постарайтесь не высовываться, на всякий случай. «Джонни, ты пристраивайся, блин, где-нибудь ухода. а мы с Гансом оккупируем дальнюю стенку, эври Спорить со старшиной не стал даже подсук. Все заняли предложенные им позиции, после чего выяснилось, что единственным местом, которое осталось для волосатого, и отнюдь не маленького маммида, был в комнаты, как раз между двух куч мусора. Тот проворчал себе под нос что-то вроде «Меня тут за лоха в натуре держат!» Но на пол все же уселся. А затем увлекся, когда старшина решил, что сидя маммит закрывает ему сектор обстрела входной двери. «Говорят, ждать и догонять хуже нет. Если эта поговорка верна, то кому-либо хуже, чем икс-осценизаторам в данный момент, быть просто не могло. Хотя бы потому, что пятерка землян должна была догнать исчезнувший экипаж Ястреба. И чтобы сделать это, группе требовалось, как это ни парадоксально, сидеть и ждать». В общем, бойцам не позавидуешь. Тем более, что только оказавшись в дачном поселке толпа тоидов, их соценизаторы до конца поняли, насколько рискованные предприятие они затеяли. Вообще, в самом плане проникновение в гарнизон маммидов с самого начала была масса изъянов, и чрезвычайно большое количество всевозможных «если». Если Харлс может довести их до столицы, если он не продаст и организует встречу со своим человеком, если тот сможет и так далее. К тому же на охране корабля остался один Коля Мухин, и это тоже беспокоило бойцов. Ну, конечно, парень он не промах, Да и тарелка не старый сарай. И, находясь внутри, пилот, скорее всего, будет в безопасности. Но ведь как-то инопланетяне смогли обезвредить группу Орлова. А те хоть и не были суперспециалистами по борьбе с пришельцами, но все же психологическую подготовку какую-то прошли. В отличие от Коли Мухина, который, как предполагалось, вообще никогда не должен был вступать в контакты с инопланетянами. По крайней мере, не делать этого без их сценизаторов, находящихся поблизости. И теперь сама мысль о том, что тарелку обнаружат, а Коля не сможет оказать надлежащего сопротивления ментальной атаке врага, здорово беспокоила спецназовцев. Озвучил ее самый здравомыслящий человек из всей группы, георгейтор Зыпцых. «Слушай, Сергей, может быть, кому-то из нас стоит вернуться?» Обратился он к старшине. «Дорогу назад я найду. Конечно, это не лучшая мысль, но опасно так надолго оставлять корабль без охраны». «Вот именно, мысль не лучшая», — согласился с ним Шныгин. Разрели не труда раньше нужно было думать. Блин, а сейчас это просто опасно. В случае чего Колян в тарелке продержится. Мы ведь уже проверили, что маммиды ментальные удары наносить не могут. А небесных, похоже, тут не так много. В засаде утопий ни одного не было. Зато если нашу тарелку найдут, они туда на радостях все наглянут. Утешил группу пацу, и возразить ему было нечего, кроме как сказать типун тебе на язык, что и было сделано всеми их со сразу.